Глава девятнадцатая. Не смог бы. Наташа, давай ты сейчас успокоишься и выслушаешь нас. Продолжает увещевать Амир, но у меня перед глазами уже красная пелена. Я не желаю вас слушать. Вы мне никто. Где Якуб? У меня, видимо, случается то, что наиболее логично в текущей ситуации. Настоящая женская истерика. Я кричу, мечусь из угла в угол, а потом дергаюсь, как отжала каната, потому что крепкая рука вдруг сжимает меня за запястье и ведет за собой. Не больно, но ощутимо. Утыкаюсь глазами в высокую макушку из полина. Мы уходим в соседнюю комнату. Он хлопает дверью, отсекая нас от Амира. Сажает на стул и протягивает большой стакан воды. Пей и послушай. Его голос авторитарный и чуть хрипоцой Почему-то я молча делаю то, что он говорит. речь о настоящем браке не идет, Наташа. Мы с тобой будем в фиктивных отношениях. И Амир не так выразился. Возможно, до брака дело и не дойдет. «Не понимаю. Голос дрожит, дребезжит, трескается. Я вся потеряна. Где Якуб? Он не мог так со мной поступить. Якуб любит тебя и защищает, Наталья. Если ты отключишь женские эмоции и посмотришь на ситуацию трезво, то всё сойдётся. Байсангуровым нужно заполучить тебя. Наверное, ты должна была понять, что Галина лишь рычаг. Не будет Галины, будет другая. Соседка, работодатель, да кто угодно. Ты один на один с ними. Это стопроцентный проигрыш. И нет, они оказались изворотливее и умнее, чем мы предполагали. Якуб думал, что вариант со смещением акцентов на новую женщину сработает, но нет. Они решили пойти дальше и подлее. Захапать тебя, а уже там смотреть за его поведением. В этой ситуации оставаться с ним, открывать карты, показывать, что ты так же ему дорога и так же с ним – это верный путь в пропасть для тебя. Ты под угрозой. Прежде всего ты. Пока ты чтобы сделать Якубу больнее. И все равно непонятно. Знаешь, почему Якуб был в Балаклавии и не светился на камерах, когда мы тебя забирали? Я замираю, только сейчас начинаю сознавать весь ужас происходящего. Зато ты не прятал лица. Артур усмехается и кивает. По легенде, ты я тебя украл у бойсангуровых. Но все знают, что вы с Якубом дружим с детства. Но такое бывает. Мужчины ссорятся. И из-за женщин тоже особенно из за красивых женщин его взгляд на мгновение чернеет когда он смотрит на меня но он тут же словно берет его под контроль и отводит в сторону легенда такова что мы с тобой случайно встретились когда ты приехала к своей подруге маша я гостил у брата до этого я тоже тебя видел красивая молодая жена друга а потом потом она появляется в чужом доме разбитая расстроенная преданная мужем и желающая от него уйти наша вера предписывает помогать беззащитным женщинам лишившимся поддержки я всхлипываю. А он опускается передо мной на корточки. Ловит со мной зрительный контакт. Такой энергетически сильный, что мне кажется, что он руками меня трогает. И мне страшно от этих прикосновений. Якуб развелся с тобой. Это вынужденная мера. Официально он согласился на развод, потому что ты не захотела делить его с другой. А я? Утешил тебя. Якобы. Нервно сглатываю. Отвожу глаза. Глубоко и порывисто дышу. Я могу быть беременна. Говорю тихо. «Я знаю», – тихо произносит Артур. «По мусульманскому закону брак все равно нельзя заключить раньше истечения Ида, трех месяцев после развода. За это время в древности становилось понятно, беременна женщина или нет. Сейчас это скорее дань традиции. В нашей ситуации есть лазейка. Врач Галины подтвердил, что на момент твоего похищения беременности не было, а потом ты уехала со мной. Чтобы в случае, если ты понесешь, ребенку ничего не угрожало». Это даст Якубу Фору решить вопросы с Бессангуровыми и вывести тебя из-под удара. Но если я понесу, если я уеду с вами, все решат, что это ребенок ваш, что я больше не женщина Якуба. Артур смотрит на меня глубоко и выразительно. Я не знаю, как надо любить женщину, чтобы согласиться на такое Наташа, отдать ее другому самолично и даже смириться с тем фактом, что если все обойдется, то у каждого будет право тыкать в твою спину пальцем и шишукаться, что ты воспитываешь не своего. Я леденела, просто сидела и покрывалась инеем, кальцинированной болью. «А если все не обойдется, Испуганно произнесла я, пытаясь понять самую страшную точку, к которой клонит Каримов. Артур снова посмотрел на меня из-под лоби. «Я названный брат Якуба. Он доверяет мне как себе. Я поклялся, что возьму за тебя и вашего ребенка ответственность на себя. И если он вернется, если решит все вопросы, то вы снова будете вместе». А вот про другое, если я сказать тебе не могу. но у него есть ответ только у Аллаха. Одно знаю точно, я не брошу ни тебя, ни вашего ребенка, Наталья. Со мной вы в безопасности. Разумеется, никаких реальных отношений между нами не может быть и речи. Это фиктивный союз. И сейчас в роли моей... Он сделал паузу. Кто я сейчас ему? Приживалка? Переходящая с знамя? Шлюха? Если будет нужно, мы оформим брачный союз. Опять же, фиктивный. Для твоей безопасности. Пока это все, что я могу тебе сказать и что могу обещать. Большего мне самому знать не дано, как и никому среди нас. А теперь пойди попрощайся с Машей и детьми. Через два часа ты уезжаешь со мной в республику. Артур. Впервые окликая его по имени и сама от этого дрожу. Он останавливается и снова оборачивается. Почему Якуб не сказал мне это все сам в лицо? Он отвечает после паузы. Потому что он не смог бы тогда тебя отпустить, Наталья.